Глава третья. Оушен. Змей ушел на глубину, и после его исчезновения вместе с зловредной реликвией коралловый владыка сразу пошел на поправку. Когда же мы с Мариэль вернулись, русалочья песнь исцелила его мгновенно. Правда, отец утверждал, что болезнь оставила его, стоило увидеть меня живым. Матушка все сжимала и сжимала Мариэль в объятиях, обормотала что-то на небесном наречии. Я разобрал только доченька, однако Марешка, судя по всему, прекрасно ее понимала. Потрясенный нашим возвращением, отец собирался немедленно передать мне власть, что было логично. Силу, обретенную после воскрешения, было не скрыть. Я сам еще не понимал, насколько изменился, не ощущал границ этой новой силы. Но если верить родителям, я стал сильнее любого из рифовых владык за всю нашу историю. Понимая, что не вправе отказаться, я все же попросил отца об отсрочке. Матушка тут же прекратила шептаться с Мариэль и приняла мою сторону, что заставило владыку, который поначалу и слышать ничего не хотел, задуматься. Первая леди обладала пророческим даром, что нередко побуждала отца прислушиваться к матери, «Особенно важных вопросах. А нарушение кона древних, как ни крути, вопрос важный». «Змей ударит снова», — сказал я, и отец нехотя кивнул. «Мы не можем подвергать опасности ожерелье». «Это все равно случится», — подтвердил владыка. «Так или иначе. Но теперь, когда у нас... Быстрый, теплый взгляд на морель, мир с русалками...» Риф стал сильнее. «Тебе же оказала милость сама богиня, дарив своей слезой. Ты практически неуязвим. Такой правитель и нужен народу». «Я понимаю, к чему ты клонишь, отец», — покачал я головой. «Но неужели думаешь, что я стану прятаться за Рифом до скончания времен?» «Я, по-твоему, совсем не знаю тебя, сынок?» «Тогда доверься мне, отец. Поверь в меня» у меня есть план». «План, как стать сильнее бессмертного?» «Именно». «Что ты задумал, сын?» Айври, милый, положила отцу на плечо руку первая леди. «Мне кажется, дети заслужили немного времени наедине». «Арахна! А что касается коронации, это слишком торжественное событие, чтобы приступить к нему вот так, без подготовки». «Ну что, в море?» — спросил я свою русалочку, когда удалось вырваться, наконец, из цепких родительских объятий. Сделав вид, что возмущена до глубины души, Маришка фыркнула. «Домой сначала», — безапелляционно заявила она. «Там с ночи, трам-тарарам. Мне перед отъездом столько всего еще проверить нужно». Так выдыхает труженица, сгреб я любимую в и, чмокнув в нос, увлек в портал. Ничего за пару дней не случится, но когда все закончится, обещаю, заберу тебя на самые дальние острова, в самые неизведанные глубины, на настоящий медовый месяц. Маришка. Что сказать, это был знаменательный день. Впервые за очень долгое время, учитывая проведенное в родном мире, я уходила в заслуженный, я настаиваю, отпуск. И потому с раннего утра задолго до прихода клиентов заведение у русалочки стояло на ушах. Отпуск, конечно, слишком громко сказано. На те пару дней, что нас с Оушеном не будет, хозяйничить в салоне под чутким руководством Сени и Рыбанек оставались Пинки с гороник, а также русалки, которых сестрица привела с собой. Они так просили взять их на работу, что были согласны на обучение, испытательный срок и даже на амулеты. Те самые, которые блокируют русалочью магию. Потому что чего-чего о магической самодеятельности, тем более в мое отсутствие, мне, как говорится, и за деньги было не нать. Ты с ним поаккуратнее, хозяйка. Напутствовал меня Сеня, поглядывая на Оушена через плечо. Он мог головой тронуться, я слышал после воскрешения, такое бывает. Смеясь, я бросила взгляд на любимого. Слияние со слезой, сейчас скрытой легким камзолом, навсегда изменило цвет его глаз. Теперь они стали синими и какими-то бесконечно глубокими, словно смотрит из них на тебя сам океан а также изменила навсегда его самого. Я хвостом чуяла. Вместе с Оушеном переродился и его зверь, Багар. Насколько? Мы не знали. Оушен сдерживал пока эту новую силу. Мы специально решили провести испытание подальше от ожерелья, под предлогом, что хотим побыть вдвоем. Не из опасений, что новая сила могла выйти из-под контроля. Просто на островах у змея наверняка были шпионы, так что не зачем было раскрывать перед врагом карты. «Эй, коралловый!» Во всю глотку завопил сень, уставший ждать меня. Оушен бесшумно приблизился сзади и сгреб нас с помощником в охапку, приобняв за шеи. «Отпусти сейчас же, а то сожру!» «Ну что я говорил, хозяйка? Двинулся-таки наш преемник головушкой!» «Только меня не целуй, ладно?» Мрачно оскалился он, оказавшись снова на земле. Уезжайте уже в свое медовое что-то там. Ну, если ты настаиваешь. Подхватив меня на руки, любимый шагнул в портал. И вместе с ним — совершенное самосбродное счастье. С ноткой безумия, как и предрекал Сеня. Которое оборвалось так же внезапно, как и началось. С появлением моего четырежды прадедули. И дело было не в том, что предок прервал наше «медовое что-то там», просто стоило Тритону Аулфею, владыке Семи морей, появиться в окружении многочисленной цветастой свиты и провозгласить, что традиции требуют нашего присутствия в подводном дворце, как-то сразу стало понятно. Грядут перемены. Большие перемены. Особые интриги, как нас отыскали в Небольшом море, одном из тех, что называют «тайнами», так как от остального мира их отделяет плотной и сложной конфигурацией течений, не было. Как и в прошлый раз, к башне Раду к Дулю привел принц жемчужной стаи, Пинк фирксвилл Маринский. Пинки не хвастал, дельфины и правда были лучшими сыщиками и следопытами. Мы с Оушеном переглянулись, вариантов у нас не было. И если на то пошло, мы и сами собирались — так что я лично против посещения подводного дворца ничего не имела. Опять же, дедуля ни словом об изгнании не обмолвился, за что ему отдельное, с кисточкой. И все же стоило прояснить кое-что до отплытия. «Дед, дедуль, то есть владыка Аулфей, запинаясь начала была я». «Если ты о том, что проигнорировала мой приказ, грозно перебил дедуля» то о твоем воспитании будет отдельный разговор. И куда только спрашивается, Фианель смотрела, одарив сровым взглядом трепещущую свиту. Но я и без того уже поняла, что это представление для них. Предок присовокупил. Но не сейчас. Сейчас у нас куда более важные дела. Я пожала плечами. «Столь прямая угроза о предстоящем воспитании вашей покорной слуги начисто отбила желание поделиться с предком новостью». «И какой!» Широко улыбнувшись деду, я подмигнула Оушену. Не говоря ни слова, тот нырнул с утеса под недоуменными взглядами этих морских сливок. А спустя несколько секунд синей воды вспенило дивное существо. Глубинный коралловый дракон. Горделиво выгибая спину, дракон опоясал остров и плеснул хвостом, окатив нас волной до небес. Но даже когда волна схлынула, русалки с трейтонами так и остались стоять с распахнутыми варежками, и даже мокрые подбородки аристократов совсем не смущали. Еще бы! Я довольно хмыкнула, будто это не багр, а я переродилась и обрела вторую ипостась. Значит, я был прав» неожиданно отмочил дедуля. Вид у него был задумчивый. Между плотно сдвинутыми бровями пролегла глубокая складка. «Идем». «После официального приема с пиром, на котором нас с принцем помимо русалок поздравляли дельфины, к счастью, ничуть не обиженные, тюлени, касатки, черепахи и прочие морские, мы с Оушеном и Аулфеем расположились в небольшом гроте-гостиной в личных покоях владыки». «Твой зверь переродился», — начал Аулфейс Оушена. «Складка между его бровей так и не разгладилась, даже глубже стала» и все же сменится еще немало алых лун, прежде чем он сможет дать отпор змею на глубине. — На настоящей глубине, а не как здесь, — усмехнулся владыка. — Там тебе и тройная изоляция силы не поможет. — Я представляю, о чем вы, — вежливо кивнул Оушен. О том, что был в катал Аман-Лау в подводном лабиринте, дракон умолчал. Дед неопределенно качнул головой и принялся сверлить меня глазами. Вскоре выяснилось, что союз с дельфиньем Анклавом, на который рассчитывал дед, когда объявил нашу спинке помолвку, успешно состоялся. Я только глаза закатила. Похоже, помолвки в этом мире каждый использует, как ему удобно, но только не по назначению. Вот только и у русалок, конкретно у предка Хвостатого, как и у драконов, кто бы сомневался, Нашелся неоспоримый довод. Если бы не помощь дельфинов, сирены не смогли бы восстать против глубинного и, как следствие, защитить ожерелье от крови небес. Все не так просто, внучка. Вздохнув, покачал головой дед. Вид у него в глубоком мягком кресле был какой-то совсем домашний, а еще усталый. С берега не видно. Но морские народы живут разрозненно продолжал он. «Мы не в открытом противостоянии, как до недавнего времени с рифовыми. Но все же отношения довольно прохладные, а порой и натянутые. Ближе к островам народ более дружный. Но чем глубже в море, тем беспокойнее». «Не понимаю», — покачала я головой. «Судя по недоуменной моське Оушена, о таком даже он не в курсе был. А ведь дракон, в отличие от меня, местный». «Ладно, еще драконы, там понятно все, но со своими-то что вам делить?» Дед посмотрел на меня в упор. «Магию», — серьезно ответил он после паузы. «Магию морского дна».